Аудиокнига издательства Синбат. Адам Кучарский. Законы эпидемий. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды. Перевод с английского Юрия Гольдберга. Читает Александр Васильев. Предисловие. В день выхода этой книги в Великобритании мои мысли были заняты совсем другим. После просмотра утренних новостей о COVID-19 я пытался понять, не допустили ли мы какую-то серьезную ошибку в своем анализе вспышки. Дело было 13 февраля 2020 года, и Китай только что сообщил о более чем 15 тысячах новых заболевших, на 750% больше, чем в предыдущий день. Неделей ранее наша исследовательская группа опубликовала некоторые результаты анализа данных о заражениях внутри Китая, а также среди людей, пересекавших границы. Эти результаты показывали, что контрольные меры, введённые в Ухане в конце января, привели к замедлению распространения инфекций и что вспышка в городе почти достигла пика. На наши предварительные выкладки обратил внимание ряд СМИ, и в следующие дни казалось, что мы не ошиблись в расчётах. складывалось впечатление, что после нескольких недель роста число случаев заражения наконец начало снижаться. Но 13 февраля произошёл резкий скачок. После того, как мы почти месяц днями и ночами мучительно извлекали ценную информацию из разрозненных источников, возник вопрос: не упустили ли мы что-то крайне важное? Оказалось, что видимый всплеск заболеваемости в Китае был связан с тем, что органы здравоохранения Изменили подход к подсчёту заражённых и начали включать в статистику людей с менее выраженными симптомами. Проанализировав эти данные, мы пришли к выводу, что факты всё ещё позволяют говорить об общем снижении уровня передачи инфекции. Но это мнение разделяли не все. Группа исследователей из Японии подсчитала, что эпидемия в Китае должна достичь пика приблизительно между концом марта и концом мая. Когда за один день будет выявлено до 2.300.000 новых случаев заражения. Теперь по прошествии времени спад заболеваемости COVID-19 в Ухане не вызывает сомнений, как и последующие спады в других городах. Но тогда ситуация не казалась столь очевидной. Исследователи по всему миру пытались анализировать первые, зачастую противоречивые закономерности вспышки, наблюдаемые в Азии. Начиная с середины января, Наша группа регулярно обсуждала происходящее с учёными и представителями медицинских учреждений со всего региона, от материкового Китая и Японии до Гонконга и Сингапура. Мы сообщали друг другу, что знаем и чего не знаем, причём последнего почти всегда оказывалось больше. Один из главных вопросов заключался в том, насколько трудно будет взять под контроль новый вирус. В начале февраля Я увидел предварительные данные, указывавшие на то, что многие люди с COVID-19 начинают распространять инфекцию ещё до появления у них явных симптомов. Это означало, что к тому времени, когда человек заболевал и проходил тестирование, он уже успевал заразить других. Они в свою очередь тоже становились заразными и продолжали цикл незаметного заражения. Именно эту особенность нам меньше всего хотелось видеть в новом вирусе. Из-за неё несколько случаев заболевания легко могли превратиться в серьёзную вспышку. Ту неделю я провёл в Мельбурне, куда ездил в командировку. Помню, я гулял по оживлённому центру города и пытался представить себе последствия распространения вируса, как улицы вокруг меня пустеют, словно на фотографиях из Уханя. 2020 год начался для меня с медового месяца на Галапагосских островах, где повсюду висели таблички призывавшие людей не подходить к животным ближе, чем на 2 метра. В следующей неделе я наблюдал, как привычка, приобретенная мною в отпуске, становится повседневной реальностью во всем мире. Кроме выяснения того, как быстро распространяется COVID-19, нам предстояло разобраться, насколько он опасен. К 11 февраля в Китае было зарегистрировано почти 45 тысяч подтвержденных случаев заболевания, и немногим более – тысячи летальных исходов. На первый взгляд, это могло означать, что примерно 1 из 45 случаев заканчивается смертью пациента. Но здесь существовало две проблемы. Первая заключалась в том, что для точных подсчётов требовалось время, ведь пациенты умирали далеко не сразу. Если в какой-то из дней в больницу поступило сотня человек с COVID-19, и все они в настоящее время живы, это не значит, что риск летального исхода для них отсутствует. нужно подождать и выяснить, что в итоге с ними произойдёт. Первые сведения о китайских пациентах, для которых это время ожидания вышло, указывали на то, что летальными становятся 15% случаев. Это подводит нас ко второй проблеме. В Китае были выявлены не все заражённые. Сводя воедино данные о случаях заболевания за рубежом, таких как вспышка в Японии на круизном лайнере Diamond Princess, Пассажиры, которого проходили всестороннее обследование. Мы пришли к выводу, что в Китае смертельными были лишь около 0,5% случаев. При этом пожилые люди подвергались гораздо более высокому риску. Если смерть наступает лишь в небольшом числе случаев, а состояние людей ухудшается не сразу, а через какое-то время, то внезапные сообщения о новых смертях от COVID-19 могут указывать на масштабную невыявленную вспышку. Такой сигнал поступил 19 февраля, когда стало известно о двух смертях от COVID-19 в Иране, причём это были первые зарегистрированные случаи заболевания в стране. 2 дня спустя итальянские власти сообщили о локальной вспышке на севере Ломбардии. На тот момент многие заболевших уже находились в тяжёлом состоянии, что указывало на ещё одну серьёзную скрытую вспышку. Разрозненные данные и невыявленные случаи постоянно представляли проблему. 27 февраля появились сообщения о первой вспышке в Испании. 2 недели спустя некоторые больницы Мадрида уже были переполнены. Тем временем 10 марта стало известно о заражении одного из членов парламента Великобритании. Причём в тот день в стране было зарегистрировано 54 новых случая заболевания. Позднее мои коллеги пришли к выводу, что на самом деле тогда произошло более 5000 новых заражений. По всей Европе вспышки COVID-19 незаметно зарождались на собраниях и развлекательных мероприятиях, на горнолыжных курортах и в офисах, в домах и больницах. Каждый год в конце февраля и марте я преподаю в магистратуре курс о распространении инфекционных болезней и борьбе с ними. В рамках аттестации по этому курсу Студенты должны провести трёхдневное расследование вспышки заболевания. Они получают информацию о том, что несколько человек заболело, и должны собрать воедино самые разные данные: от симптомов до социальных контактов, чтобы разобраться в случившемся. Пока студенты анализировали вымышленную вспышку, наша группа тесно взаимодействовала с медицинскими учреждениями, органами власти и международными благотворительными организациями. пытаясь проделать ту же работу применительно к COVID-19. Что нам известно об этой инфекции? В чём преимущества и недостатки разных мер контроля? Каких знаний нам не хватает? При всей неопределённости ситуации было очевидно, что жизнь людей изменится надолго. Проведённый нами анализ первой вспышки болезни в Ухане показал, что к концу января было заражено лишь около 5% населения. Если бы все меры контроля были отменены, и вирус вновь получил возможность свободно распространяться, ему бы это удалось. В городе ещё оставалось множество восприимчивых людей. 17 марта я выступил с докладом на международной конференции по здравоохранению, которую в срочном порядке перенесли в интернет, поскольку в Великобритании были введены меры контроля. Я изложил два сценария, которые, по моему мнению, вполне могли реализоваться в случае с COVID-19. Сценарий А был мрачным. В отсутствие эффективной вакцины или методов лечения каждая страна, вероятно, будет вынуждена полагаться на спорадические меры, вроде закрытия предприятий, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения. Сценарий Б внушал больше оптимизма. Некоторые страны могут расширить масштабы целевого тестирования и сочетать его со строгими мерами изоляции и контролем заражения. Это позволит сдерживать вспышки и уберегать от них людей из групп риска, избегая при этом крупного ущерба для остальной части общества. В конечном счёте, жизнь в 2020 году будет зависеть от того, какие меры власти решат навязать населению. Будут ли они использовать средства электронного наблюдения, чтобы идентифицировать заражённых людей и следить, чтобы те оставались в изоляции, как это делают в Южной Корее и Тайване. Закроют ли границы, как в Вьетнаме и Новой Зеландии? Или же они, подобно Швеции, предпочтут более мягкие меры, такие как удалённый режим работы и ограничения на скопление людей. Для меня одним из самых удивительных открытий, связанных с COVID-19, стало огромное разнообразие мер реагирования по всему миру. По сути, вирус потребовал от каждой страны решить, каким она хочет видеть общество в ближайшие годы, и диапазон ответов оказался очень широким. От частных от коллективных политик, от добровольных до обязательных мер, от масштабного использования личных данных до обеспечения конфиденциальности при отслеживании контактов, от спорадических закрытий до полной остановки предприятий. Пандемия поставила людей перед трудным, противоречивым выбором, и от этого выбора будут зависеть общественные правоотношения. По большому счёту, Последствия COVID-19 выйдут далеко за рамки самой эпидемии. Наряду с коронавирусом в 2020 году в мире будут распространяться и другие заразные явления. Дезинформация подорвёт доверие к рекомендациям медицинских специалистов и усугубит политическую поляризацию общества. Из-за сбоев, вызванных мерами реагирования на пандемию, возникнут экономические проблемы и социальные волнения. Люди, перешедшие на удалённую работу, будут становиться жертвами кибератак и вредоносных программ. Однако на фоне этих потрясений всегда можно будет найти повод для оптимизма: создание вакцины, открытие инновационных методов лечения, новые знания, новые надежды. Говоря о заразности, мы обычно подразумеваем инфекционные болезни или вирусный контент в интернете. Но эпидемии могут принимать самые разные формы. Они могут быть связаны с опасными явлениями, например, насилием, вредоносным ПО, финансовыми кризисами или позитивными тенденциями, такими как развитие технологий и научный прогресс. Одни эпидемии начинаются с реальных возбудителей, например, биологических патогенов и компьютерных вирусов, другие с абстрактных идей и догматов. Иногда вспышки распространяются очень быстро, а иногда на это уходит немало времени. Развитие некоторых из них предсказать невозможно. И в ожидании того, что будет дальше, мы испытываем волнение, любопытство или даже страх. Почему же эпидемии развиваются и угасают именно так, а не иначе? Через три с половиной года после начала Первой мировой войны возникла новая угроза для жизни людей. Немецкая армия начала весеннее наступление во Франции, а на другой стороне Атлантики В многолюдном тренировочном лагере армии США в Фанстоне, Канзас, начали умирать люди. Виновником оказался новый тип вируса гриппа, вероятно, передавшийся людям от животных с соседней фермы. В 1918-19 годах вспышка заболевания переросла в глобальную эпидемию или пандемию и убила более 50 миллионов человек. Потери от неё в два раза превысили число жертв Первой мировой войны. В течение следующего столетия человечество пережило ещё четыре пандемии гриппа. Напрашивается вопрос: как будет выглядеть очередная? К сожалению, ответить на него трудно, потому что все предыдущие пандемии гриппа в чём-то отличались друг от друга. Их вызывали разные штаммы вируса, и в одних местах вспышки были сильнее, а в других слабее. В моей науке есть поговорка: если вы видели одну пандемию, то вы видели одну пандемию. Изучая распространение болезни, трендов в интернете или чего-то ещё, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Вспышки далеко не всегда похожи друг на друга. Нам нужен метод, позволяющий отделить особенности конкретной вспышки от общих принципов, которым подчиняется процесс заражения. Необходим способ, который даст возможность выйти за рамки упрощённых объяснений и выяснить что действительно стоит за наблюдаемым сценарием вспышки. Именно в этом заключается цель книги. Анализируя процессы заражения в самых разных сферах жизни, мы разберёмся, что заставляет то или иное явление распространяться и почему вспышки выглядят именно так, как выглядят. В процессе мы сможем увидеть связи между на первый взгляд совершенно разными проблемами: от банковского кризиса насилие, с применением огнестрельного оружия, фейковых новостей, до развития болезней, наркомании и социального неравенства. Мы рассмотрим идеи, которые помогут нам справиться с подобными проблемами, и проанализируем необычные ситуации, которые меняют общие представления о закономерностях распространения инфекций, взглядов и поведения. Первое издание этой книги вышло до пандемии COVID-19. Последние гранки я подписал в начале декабря 2019 года, незадолго до того, как стало известно о первых случаях заражения в окрестностях продуктового рынка в Ухане. Хотя я обновил некоторые разделы, чтобы отобразить события 2020-го, главные принципы, о которых я пишу, остаются прежними. Эта история не о каком-то одном вирусе или эпидемии, а о тех заразных явлениях, которые влияют на нашу жизнь, и о том, Что нам с этим делать? Для начала рассмотрим, как выглядит вспышка. Когда исследователи узнают о новой угрозе, первым делом они рисуют так называемую кривую вспышки, график, отображающий число новых случаев за единицу времени. Кривая может принимать разную форму, но обычно на ней видны четыре главные стадии: начало, рост, пик и спад. В некоторых случаях эти стадии могут повторяться несколько раз. Например, после того, как в апреле 2009 года пандемия свиного гриппа дошла до Великобритании, заболеваемость быстро росла в начале лета и достигла пика в июле. Через некоторое время рост возобновился, и новый пик пришёлся на конец октября. Далее мы разберёмся, почему так произошло. Из всех стадий вспышки, больше всего внимания обычно уделяется её началу. Люди хотят знать, почему она началась. как это произошло и кто виноват. По прошествии времени возникает соблазн придумать объяснение и концепции, будто бы вспышка была неизбежна, и в следующий раз всё может повториться по тому же сценарию. Но если мы просто перечислим особенности инфекций или трендов, которым в своё время удалось быстро распространиться, то получим далеко не полную картину того, как развиваются вспышки. Большинство потенциальных вспышек попросту не начинается. На каждый вирус гриппа, который передается от животных к людям и распространяется по всему миру в форме пандемии, приходится миллионы вирусов, не способных заразить ни одного человека. На каждый вирусный твит приходится множество других, на которые мало кто обращает внимание. Но даже если вспышка началась, это еще только первая стадия. Попробуйте нарисовать кривую какой-нибудь вспышки, Например, эпидемии болезни или распространение новой идеи. Какова скорость роста? Почему вспышка развивается именно с такой скоростью? Когда достигается пик? Один ли пик на кривой или их несколько? Как долго длится спад? Вместо того, чтобы выяснять, разовётся та или иная эпидемия или нет, мы должны попытаться понять, как их оценивать и как предсказывать их течение. Вспомним, к примеру, эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. После того, как из Гвинеи болезнь попала в Сьерра-Леоне и Либерию, число случаев стало быстро расти. Первичный анализ, проведённый нашей группой, показал, что в наиболее пострадавших регионах число заболевших удваивалось каждые 2 недели. Это означало, что если в какой-то момент было зарегистрировано 100 случаев, то через две недели их могло стать 200, а через месяц — 400. Таким образом, система здравоохранения должна реагировать быстро. Чем дольше промедление, тем больше усилий потребуется для обуздания эпидемии. По сути, открытие одного лечебного центра в самом начале вспышки равносильно открытию четырех через месяц. Некоторые вспышки развиваются еще быстрее. В мае 2017-го Компьютерный вирус WannaCry поразил компьютеры по всему миру, в том числе критически важные серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании. На ранних этапах число зараженных устройств удваивалось почти каждый час, и в итоге пострадали более 200 тысяч компьютеров в 150 странах. Другие виды технологий распространяются гораздо медленнее. Когда в начале 1980-х годов Стали набирать популярность видеомагнитофоны, число их владельцев удваивалось приблизительно каждые 480 дней. Помимо скорости, важно учитывать масштаб. Заражение, которое распространяется быстро, в итоге не обязательно приведёт к большой вспышке. В чём причина достижения пика и что происходит после? Это важные вопросы для многих областей: от финансов и политики до технологий и здравоохранения. Но в разных сферах к вспышкам относятся по-разному. Мои исследования направлены на то, чтобы остановить распространение болезней, а моя жена работает в рекламной отрасли и стремится как можно шире распространять идеи и послания. На первый взгляд, эти стратегии прямо противоположны. Однако сейчас у нас есть возможность сравнивать процессы заражения в разных областях. и использовать концепции из одной сферы для осмысления процессов, происходящих в другой. В следующих главах мы увидим, чем финансовые кризисы похожи на инфекции, передающиеся половым путем. Почему ученые, изучающие болезни, могут легко предсказывать ход таких компаний, как Ice Bucket Challenge, и как идеи, использованные для искоренения оспы, помогают остановить вооруженное насилие. Мы также познакомимся с приемами, которые используются для замедления передачи инфекций или для ускорения заражения, как в случае с маркетингом. В последние годы мы стали гораздо лучше понимать процессы заражения, причём не только благодаря исследованию болезней. Получив доступ к подробным данным о социальных взаимодействиях, учёные выясняют, как может эволюционировать информация, чтобы стать более убедительной и пригодной для дальнейшей передачи. Почему у некоторых вспышек Наблюдается несколько пиков, как у пандемии гриппа в 2009 году, и как связи между виртуальными друзьями в нашем тесном мире способствуют широкому распространению некоторых идей и препятствуют распространению других. В то же время мы всё больше узнаём о том, как появляются и разлетаются слухи. Почему одни вспышки объяснить легче, а другие труднее, и как сетевые алгоритмы влияют на нашу жизнь и вторгаются в наше личное пространство? Таким образом, выводы, сделанные исследователями эпидемий, сегодня помогают противостоять угрозам в других областях. Центральные банки разных государств используют соответствующие методы для предотвращения финансовых кризисов, а IT-компании совершенствуют защиту от вредоносных программ. В процессе исследований учёные пересматривают традиционные взгляды История изучения заражений показывает, что наши представления о том, как распространяются те или иные явления, не всегда соответствуют действительности. Например, в средние века нерегулярный характер эпидемий списывали на влияние небесных светил. Итальянское слово influenza, которым во многих языках называют грипп, переводится как влияние. Популярные объяснения вспышек всё чаще опровергаются научными открытиями. Учёные раскрывают тайны заражения, убеждая нас избегать поспешных выводов и неэффективных решений. Но несмотря на все успехи, новые сообщения о тех или иных вспышках по-прежнему весьма туманны. Нам просто говорят, что нечто оказалось заразным или становится вирусным. Мы редко пытаемся выяснить, почему то или иное явление распространяется так быстро или так медленно, что приводит к пику, и чего ждать в следующий раз. независимо от наших целей распространить идеи или инновации, остановить распространение вируса или насилия, мы должны понять, что служит движущей силой заражения. Временами для этого приходится пересматривать все наши представления об инфекциях. Летним вечером 1924 года во время эксперимента, который проводил Уильям Кермак, произошёл взрыв. едкая щелочь попала ему в глаза. Химик по образованию, Кермак изучал методы анализа спинно-мозговой жидкости. В тот вечер в лаборатории Королевского колледжа Эдинбурга он работал один. Ему пришлось два месяца провести в больнице, и после этого несчастного случая 26-летний Кермак полностью ослеп. Во время пребывания в больнице Кермак просил друзей и сиделок читать ему книги по математике. Понимая, что зрение к нему не вернётся, он тренировался получать информацию другим путём. У него была превосходная память, и математические задачи он решал в уме. Просто невероятно, как много он мог сделать, не имея возможности записать что-либо на бумаге. Восхищался его коллега Уильям Макри. Выписавшись из больницы, Кермак продолжил заниматься наукой, но переключился на другие области. Он оставил химические опыты и начал разрабатывать новые проекты. В частности, он работал над математическим обеспечением исследований вместе с Андерсоном Макендриком, который возглавил лабораторию в Эдинбурге. Проработав в индийской медицинской службе два десятка лет, в 1920 году Макендрик уволился и вместе с семьёй переехал в Шотландию. Кермак и Макендрик развивали идеи Росса, пытаясь применить их к эпидемиям в целом. Они сосредоточились на одном из главных вопросов в изучении болезней, что приводит к окончанию эпидемии. В то время существовало два популярных объяснения. Либо передача инфекции прекращалась потому, что не оставалось восприимчивых к ней людей, либо по мере распространения эпидемии патоген становился менее заразным. Как выяснилось, в большинстве случаев оба объяснения не верны. Как и Рос, Кермак и Маккендрик начали с разработки математической модели передачи болезни. Для простоты они предположили, что население перемешивается случайным образом. Подобно тому, как это происходит при встряхивании камешков в сосуде, каждый человек в популяции обладает равными шансами встретиться с любым другим. В их модели эпидемия начиналась с определенного количества больных людей, а все остальные были восприимчивы к инфекции. После выздоровления человек приобретал иммунитет. Таким образом, всех людей в популяции можно разделить на три группы на основе их состояния. Восприимчивые, зараженные, выздоровевшие. Эту модель часто называют моделью СИР по первым буквам названий групп. Susceptible, Infectious, Recovered. Предположим, в популяции численностью 10 000 человек 1 человек заболевает гриппом. Что мы увидим, если смоделируем эпидемию гриппа с помощью модели SIR? Смоделированная эпидемия развивается медленно, поскольку начинается с одного заражённого человека, но через 50 дней всё равно достигает пика. Через 80 дней она практически заканчивается. Обратите внимание, что в конце эпидемии по-прежнему остаётся какое-то количество восприимчивых людей. Если бы заразились все 10.000 человек, то все они в конце концов попали бы в группу выздоровевшие. Модель Кермка и Макендрика указывает на то, что этого не случится. Вспышка заболевания может закончиться прежде, чем переболеют все до единого. В общем случае, эпидемия заканчивается раньше, чем заканчивается восприимчивое население. Писали они. Почему заражаются не все? Всё дело в переломе который происходит в середине вспышки. На ранних этапах эпидемии восприимчивых людей много. В результате каждый день число новых заражённых превышает число выздоровевших, и эпидемия набирает обороты. Но со временем количество восприимчивых людей сокращается. Когда их становится достаточно мало, тенденция обращается вспять. Ежедневно число выздоровевших превышает число заражённых. И эпидемия идёт на спад. Ещё остаются восприимчивые к инфекции люди, которые могут заразиться, но их немного. И у любого заболевшего больше шансов выздороветь, чем заразить кого-то ещё. Для иллюстрации этого эффекта Кермак и Маккендрик показали, как модель SIR воспроизводит динамику эпидемии чумы в Бомбее, ныне Мумбаи. В модели заразность патогена не меняется со временем. Развитие и спад эпидемии зависит от меняющегося числа восприимчивых и заражённых. Перелом наступает на пике эпидемии. В этот момент людей с иммунитетом становится так много, а восприимчивых так мало, что эпидемия больше не может разрастаться. Поэтому тенденция меняется на противоположную и начинается спад. Когда в популяции набирается достаточное количество людей с иммунитетом, Чтобы передача инфекции прекратилась, мы говорим о появлении стадного, коллективного иммунитета. Этот термин предложил в начале 20 века статистик Мейджер Гринвуд. Ранее психологи уже использовали термин стадный инстинкт, описывая поведение групп, члены которых действуют коллективно, а не как отдельные личности. Аналогичным образом, наличие стадного иммунитета означает, что население в целом способно блокировать передачу инфекции. Несмотря на то, что отдельные люди остаются восприимчивыми к ней, концепция коллективного иммунитета обрела популярность несколько десятилетий спустя, когда стало ясно, что это мощное средство борьбы с болезнями. Во время эпидемии люди перестают быть восприимчивыми к инфекции естественным образом по мере заражения. Но в случае со многими болезнями органы здравоохранения могут целенаправленно путём вакцинации выводить людей из группы восприимчивых. В своё время Росс предположил, что малярию можно победить, не уничтожая всех комаров. Точно так же коллективный иммунитет позволяет остановить распространение инфекции без необходимости вакцинировать всё население. Есть категории людей, которых нельзя вакцинировать. Это, например, новорождённые младенцы и люди со слабленной иммунной системой. Но благодаря коллективному иммунитету Привитые люди защищают не только себя, но и эти уязвимые группы. А если болезнь можно контролировать с помощью вакцинации, значит, теоретически от неё можно избавиться навсегда. Вот почему концепция коллективного иммунитета занимает центральное место в теории эпидемий. У этой концепции особая аура. Так однажды выразился эпидемиолог Пол Файн. Кермак и Макендрик Не только искали причины окончания эпидемий. Их также интересовала относительная редкость вспышек. Анализируя свою модель, они обнаружили, что процесс передачи инфекции крайне чувствителен к небольшим изменениям в характеристиках патогена или популяции людей. Это объясняет, почему масштабные эпидемии появляются словно из ниоткуда. Согласно модели SIR, для вспышки заболевания нужны три условия: Достаточно заразный патоген, большое количество контактов между разными людьми и достаточное число восприимчивых людей в популяции. Вблизи критического порога коллективного иммунитета небольшое изменение одного из этих факторов может определить разницу между несколькими случаями заболевания и масштабной эпидемией. Первая зарегистрированная вспышка лихорадки Зика Началась на острове Яп в Микронезии в начале 2007 года. До этого было известно только о 14 случаях заражения людей вирусом Зика в Уганде, Нигерии и Сенегале. Но вспышка болезни на острове Яп была другой. Она была совершенно неожиданной и носила взрывной характер. Заразилась большая часть населения. Очевидно, для малоизученного вируса из тропического леса начиналась новая эпоха. Руководители органов здравоохранения должны знать о риске дальнейшего распространения вируса Зика, заключили эпидемиолог Марк Дафи и его коллеги в докладе об эпидемии. На острове Яп вирус Зика скорее вызывал любопытство, чем воспринимался как серьёзная угроза. У многих людей наблюдалась лихорадка и сыпь, но госпитализировать никого не пришлось. Ситуация изменилась, когда в конце 2013 года вирус пришел на более крупные острова Французской Полинезии. Во время вспышки в главную городскую больницу Пепиэто на северном побережье Таити попали 42 человека с синдромом Гиена-Барре. Случаи СГБ стали регистрироваться несколько позднее, чем началась вспышка лихорадки Зика, что соответствовало нашим ожиданиям. Синдром проявляется через пару недель после заражения. Гипотеза о возможной связи с вирусом подтвердилась, Когда местная исследовательница Ван Майя Као Лормо и её коллеги выяснили, что почти все пациенты с СГБ недавно были инфицированы вирусом Зика. Как и на острове Яп, эпидемия во Французской Полинезии была масштабной, заразилось большинство населения. И вновь вспышка оказалась очень короткой. Большинство новых случаев заражения отмечалось в первые несколько недель. Поскольку в 2014-2015 годах Наша группа разрабатывала математические модели для анализа лихорадки денге на островах Тихого океана. Мы решили заодно заняться и вирусом Зика. Если малярию переносят одноцветные комары Anopheles, которые могут летать на дальние расстояния, то переносчики лихорадки денге и вируса Зика, комары Aedes, обладают двумя особенностями: полосками на теле и ленью. Aedes переводится с латыни как дом. Поэтому инфекцию за них распространяют люди, перемещаясь из одного места в другое. Попытавшись получить модели, воспроизводящие динамику эпидемии лихорадки Зика во Французской Полинезии, мы поняли, что для такого взрывного роста требуется высокая скорость распространения, как у лихорадки Денге. Непродолжительность вспышки показалась нам ещё более странной, когда мы учли задержки в процессе заражения. В каждом цикле передачи инфекции Вирус должен был перейти от человека к комару, а от него к другому человеку. Анализируя скорость передачи вируса во Французской Полинезии, мы также оценили, сколько людей уже было заражено в октябре 2013 года, когда стало известно о первых случаях. Наша модель строилась на предположении, что к тому моменту было заражено несколько сотен человек. А это значило, что вирус попал в страну на несколько недель или даже месяцев раньше. Этот вывод был связан с другой загадкой: как вирус Зика добрался до Латинской Америки? После выявления первых случаев в Бразилии в мае 2015 года возникло множество предположений о том, когда именно вирус попал на континент и кто его принёс. Наша первоначальная гипотеза указывала на чемпионат мира по футболу. проходивший в Бразилии в июне и июле 2014 года и собравший более 3 млн футбольных болельщиков со всего света. Другим вариантом был чемпионат по спринтерским гонкам на каноэ в Рио-де-Жанейро в августе 2014. В отличие от футбольного чемпионата, в этом менее масштабном спортивном мероприятии участвовала команда из французской Полинезии. Какое же объяснение было более правдоподобным? По мнению эволюционного биолога Нуно Фариа и его коллег, обе гипотезы были недостаточно убедительны. Изучив генетическое разнообразие вирусов Зика, циркулировавших в Латинской Америке до 2016 года, исследователи пришли к выводу, что первые заражения произошли гораздо раньше, чем считалось. Вероятно, вирус попал на континент в середине или в конце 2013 года. Слишком рано для гонок на каноэ или чемпионата мира по футболу. Зато в июне 2013 года проходил Кубок Конфедераций, региональный футбольный турнир среди национальных сборных. Более того, в нём участвовала сборная Французской Полинезии. У этой теории был всего один недостаток. Кубок Конфедераций состоялся за 5 месяцев до первых сообщений о лихорадке Зика во Французской Полинезии. Но если на островах Эпидемия началась раньше, в октябре 2013 года, на что указывал наш анализ. То вполне возможно, что вирус попал в Латинскую Америку именно тем летом. Разумеется, не стоит фанатично пытаться связать вирус Зика со спортивными состязаниями. Не исключено, что болезнь привёз случайный человек, прилетевший в Бразилию в 2013 году. Анализируя прошедшие эпидемии, мы можем использовать математические модели чтобы попытаться предсказать будущее. Это было бы особенно полезно для органов здравоохранения, которым приходится принимать непростые решения во время вспышек заболеваний. Одна из таких проблем возникла в декабре 2015 года, когда вирус Зика добрался до острова Мартиника в Карибском море. Возникли серьёзные опасения, что остров не справится с СГБ, если у пациентов начнут отказывать лёгкие, им потребуется искусственная вентиляция. В то время на Мартинике было всего 8 аппаратов ИВЛ на 380 тысяч человек. Хватит ли их? Чтобы это выяснить, исследователи из Института Пастера в Париже разработали модель передачи вируса Зика на острове. В первую очередь их интересовала общая форма кривой. Пациенты с СГБ, которым требуется искусственная вентиляция легких, обычно проводят под аппаратом ИВЛ несколько недель. А потому непродолжительная вспышка с высоким пиком могла перегрузить систему здравоохранения, тогда как при более долгой эпидемии с плоской кривой этого бы не произошло. В самом начале вспышки на Мартинике случаев заражения было немного, поэтому исследователи в качестве исходных данных взяли статистику французской Полинезии. Из 42 пациентов с СГБ, зарегистрированных в 2013-2014 годах, искусственная вентиляция лёгких потребовалось 12. Согласно модели учёных из института Пастера, это указывало на возможную проблему. Если эпидемия на Мартинике будет развиваться по тому же сценарию, что и во французской Полинезии, острову может потребоваться 9 аппаратов ИВЛ, на 1 больше, чем есть. К счастью, эпидемия на Мартинике развивалась иначе. Когда пришли новые данные, стало ясно, что вирус распространяется медленнее, чем во французской Полинезии. Исследователи подсчитали, что на пике эпидемии пациентам с СГБ потребуется всего 3 аппарата ИВЛ. По их оценке, даже при худшем сценарии хватило бы 7 штук. Вывод оказался верным. На пике эпидемии искусственная вентиляция лёгких потребовалась пяти пациентам с СГБ. Всего больных с СГБ было 30, и двое из них умерли без необходимого медицинского оборудования. Смертность оказалась бы гораздо выше. Эти исследования эпидемий, вызванных вирусом Зика, пример того, как методы Росса повлияли на наше понимание инфекционных болезней. В настоящее время механистические модели, позволяющие предсказывать форму кривой и оценивать эффективность контрольных мер, стали основой для изучения эпидемий. Исследователи прибегают к моделям, чтобы помочь органам здравоохранения реагировать на эпидемии самых разных болезней. от малярии и вируса Зика до ВИЧ и Эболы во всех уголках мира, от затерянных в океане островов до зон боевых действий. Вне всяких сомнений, Росс был бы рад, увидев, какое признание получили его идеи. За открытие того, как малярия передается через комаров, его наградили Нобелевской премией. Однако он не считал это своим самым большим достижением. «Своей главной работой я считаю выявление общих законов эпидемии», – писал Росс. и он имел в виду не только эпидемии болезней. Впоследствии Кермак и Маккендрик распространили комарину и теорему Росса на другие типы инфекций, однако амбиции Росса простирались намного шире. «Инфицирование – лишь одно из множества событий, которые могут происходить с организмами. Мы должны рассматривать события в целом», писал он во втором издании «Предотвращение малярии». Росс предложил свою теорию событий для описания того, как с течением времени меняется количество людей, подвергающихся воздействию болезни или чего-либо другого. Росс разделил события на два основных типа. События первого типа воздействуют на людей независимым образом. Если какое-то событие затрагивает вас, это в целом не повышает и не снижает вероятность того, что оно коснётся кого-то ещё. К этой категории Рос относил, например, неинфекционные заболевания, несчастные случаи и разводы. Представим себе, что появилось некое новое явление, которое может случайным образом воздействовать на любого человека, но в исходный момент этому воздействию ещё никто в популяции не подвергся. Если у каждого человека в течение каждого года есть некоторые шансы подвергнуться воздействию этого явления и остаться под его воздействием, то мы получим растущую кривую. Кривая постепенно сглаживается, поскольку незатронутая группа со временем уменьшается. Каждый год воздействию подвергается часть прежде незатронутых людей. Но поскольку таких людей становится всё меньше, общее число растёт всё медленнее. Если шансы подвергнуться воздействию будут ещё ниже, то на первом этапе кривая будет более пологой, но в конце концов все равно выйдет на плато. В реальном мире кривая не обязательно доберется до 100%. Итоговый показатель будет зависеть от того, кто изначально восприимчив к событию. В качестве примера рассмотрим владение жильем в Великобритании. Из тех, кто родился в 1960 году, лишь немногие к 20 годам имели в собственности дом или квартиру, но к 30-летию большинство уже обзаводились своим жильем. В отличие от них, родившиеся в 1980 или 90 году, реже становились домовладельцами в возрасте от 20 до 30 лет. Если мы отобразим на графике процент людей, которые становятся собственниками жилья с течением времени, то увидим, как быстро растут эти проценты в каждой возрастной группе. Разумеется, факт владения домом или квартирой нельзя считать абсолютно случайным событием. На вероятность покупки жилья влияет, например, такой фактор, как получение наследства. Но в целом эта картина соответствует концепции независимого события Росса. В среднем, если один человек становится собственником жилья в 20 лет, это практически никак не влияет на то, станет ли домовладельцем кто-то другой. Пока события происходят независимо друг от друга с приблизительно постоянной частотой, Общая картина не будет серьёзно меняться. Если мы построим график, отражающий число людей, купивших жильё к определённому возрасту, и график, показывающий вероятность прихода автобуса через определённое время, эти кривые будут похожи. Независимые события это понятная отправная точка. Но всё становится гораздо интереснее, когда события заразны. Росс назвал этот второй тип событий зависимыми событиями. Поскольку здесь происходящее с одним человеком зависит от того, сколько других людей на данный момент уже подверглись воздействию явления. Простейший случай, когда подвергшиеся воздействию люди передают своё состояние другим и сами остаются в этом состоянии. В такой ситуации событие будет постепенно распространяться по всей популяции. Рос заметил, что график такой эпидемии Напоминает сильно растянутую латинскую букву S. Количество подвергшихся воздействию людей поначалу растёт экспоненциально. Число новых случаев увеличивается всё быстрее и быстрее, но в определённый момент рост замедляется, и кривая становится плоской. Предположение о том, что люди навсегда остаются под воздействием события, обычно неприменимо к инфекционным болезням, поскольку пациенты могут выздоравливать. получать лечение или умирать от инфекции. Но такое допущение справедливо для других типов заражения. S-образная кривая стала популярной в социологии после того, как в 1962 году Эверетт Роджерс рассказал о ней в своей книге Диффузия инноваций. Он заметил, что начальный этап принятия новых идей или продуктов обычно соответствует этой кривой. В середине XX века Диффузия таких продуктов, как радиоприёмники и холодильники, имела вид S-образной кривой. Позднее та же картина наблюдалась с телевизорами, микроволновыми печами и мобильными телефонами. По мнению Роджерса, рост популярности продукта обеспечивает четыре типа людей. Поначалу этот рост происходит за счёт новаторов. Затем приходят ранние последователи. После этого Продукт осваивает большинство населения, и наконец подтягиваются отстающие. В своём исследовании инноваций он использовал в основном описательный подход, начав с S-образной кривой и попытавшись её интерпретировать. Рос пробовал двигаться и в обратном направлении. Он использовал механистические рассуждения, чтобы построить кривую с нуля и показать, что распределение таких событий неизбежно покажет ту же картину. Модель Россе также объясняет, почему процесс принятия новых идей постепенно замедляется. По мере того, как их усваивает всё больше людей, становится труднее найти тех, кто с этими идеями ещё не знаком. Общее число принявших идею продолжает расти, но в каждый следующий отрезок времени прирост становится меньше. Таким образом, количество новых людей, принявших идею, начинает уменьшаться. В 1960-х годах Исследователь рынка Френк Басс разработал расширенную версию модели Росса. В отличие от Роджерса, Басс использовал свою модель не для описательного анализа, а для того, чтобы определить временные рамки распространения инновации и общую форму кривой. Размышляя о путях принятия инноваций, Басс смог составить прогноз распространения новой технологии. На кривой Роджерса на новаторов приходилось 2,5% роста, а на остальных 97,5%. Эти значения в какой-то степени произвольны. Роджерс использовал описательный метод, и ему требовалось знать форму всей S-образной кривой. А разбить людей по категориям можно только после того, как идею примут все. В отличие от Роджерса, Бас мог использовать начальный участок кривой принятия, чтобы оценить роль новаторов и всех остальных, которых он назвал подражателями. В рабочих записях 1966-го он предсказывал, что продажи новых цветных телевизоров, которые в то время росли, достигнут пика в 1968 году. «Отраслевые прогнозы были гораздо оптимистичнее моих», впоследствии писал он. «Так что стоило ожидать, что мой прогноз примут не слишком хорошо». Прогноз Басса не вызвал особого доверия, но в итоге оказался гораздо ближе к реальности. Продажи действительно замедлились, а затем достигли пика, как и предсказывала модель. Мы можем не только наблюдать, как интерес выходит на плато, но и исследовать ранние стадии принятия. Когда в начале 1960-х годов Эверетт Роджерс впервые предложил в качестве модели S-образную кривую, он исходил из того, что новую идею можно считать взлетевшей, как только её принимают 20-25% людей. После этого момента остановить диффузию новой идеи по всей видимости невозможно, даже при большом желании, писал он. Анализируя динамику вспышки, мы можем точнее определить эту точку взлёта. В частности, можно выяснить, когда число новых последователей растёт быстрее всего. После этого недостаток восприимчивых людей замедлит распространение, которое в определённый момент выйдет на плато. Согласно простой модели Росса, самый быстрый рост наблюдается тогда, когда идею принимает чуть более 21% потенциальной аудитории. Интересно, что эта величина не зависит от того, насколько легко распространяется инновация. Механистический подход Росса хорош тем, что показывает нам, как могут выглядеть в реальной жизни разные типы событий. Обратите внимание на разницу между кривой покупки видеомагнитофонов и кривой владения жильём. обе в какой-то момент выходят на плато, но число видеомагнитофонов на первом этапе растёт экспоненциально. Простые модели заражения обычно предсказывают именно такой рост, потому что здесь каждое новое принятие порождает ещё больше принятий, в отличие от моделей с независимыми событиями. Это вовсе не значит, что экспоненциальный рост всегда говорит о заразности явления. Могут быть и другие причины, по которым люди начинают всё быстрее осваивать ту или иную технологию. Но это показывает, как различные процессы заражения влияют на характер эпидемии. Если говорить о динамике вспышки, мы также можем назвать формы кривой, которые будут маловероятны в реальной жизни. Представьте себе эпидемию заболевания, которая нарастает экспоненциально, пока не заразится всё население. Какие условия для этого потребуется? В случае массовой эпидемии передача инфекции обычно замедляется из-за того, что остаётся мало восприимчивых к болезни людей, которые могут заразиться. Чтобы эпидемия развивалась всё быстрее и быстрее на последних её этапах, заражённые люди должны активно искать оставшихся восприимчивых. Это как если бы вы простудившись, находили всех своих здоровых друзей и намеренно кашляли на них, пока они не заболеют. Сценарий, который может вызвать такую форму кривой, встречается разве что в фантастических фильмах, где группа зомби охотится за несколькими выжившими людьми. В реальном мире существует не так много инфекций, которые воздействуют на своих носителей таким образом, чтобы подстегнуть распространение. Животные, заражённые вирусом бешенства, зачастую становятся агрессивными, что помогает вирусу передаваться через укусы, а у больных малярией появляется особый запах, привлекающий комаров. Но такие эффекты обычно недостаточно сильны, чтобы скомпенсировать уменьшающееся количество восприимчивых на поздних стадиях эпидемии. Более того, многие болезни дают противоположный эффект, вызывая сонливость и апатию, что снижает шансы на передачу инфекции. Любые эпидемии, от инноваций до инфекций, почти неизбежно затухают, По мере того, как остаётся всё меньше восприимчивых к ним людей. Рональд Росс планировал изучить самые разные эпидемии, но по мере усложнения моделей становилось всё труднее производить математические расчёты. Росс смог описать процесс передачи инфекции, но проанализировать итоговую динамику ему не удавалось. Тогда он обратился за помощью к Хилде Хадсон, преподавателю технического института Вестхэма в Лондоне. Хатсон, дочь профессора математики, опубликовала своё первое исследование в журнале Nature, когда ей было 10 лет. Позднее она закончила Кембриджский университет и была единственной женщиной на курсе, получившей высший балл по математике. Несмотря на то, что Хатсон закончил обучение с такими же оценками, как студент, занявший седьмую позицию в рейтинге в официальную ведомость её оценки не внесли. Кембридж начал выдавать дипломы женщинам только в 1848 году. Знания Хадсона позволили расширить теорию событий и наглядно представить закономерности, которые раскрывали разные модели. Одни события постепенно затухают со временем, охватывая всех. Другие стремительно разрастаются, после чего следует резкий спад. Некоторые вызывают масштабные вспышки, которые затем угасают до обычного низкого уровня. Бывают эпидемии, распространяющиеся регулярными волнами, усиливаясь и ослабевая в зависимости от времени года, а также такие, вспышки которых происходят эпизодически. Рос и Хатсон утверждали, что их методы применимы к большинству ситуаций, встречающихся в реальной жизни. Развитие и угасание эпидемии, насколько мы можем судить в настоящее время, можно объяснить общими законами событий, предполагали они. К сожалению, работа Хатсон и Росса над теорией событий ограничилась тремя статьями. А части её продолжению помешала Первая мировая война. В 1916 году Хатсон привлекли к проектированию самолётов в рамках британской военной программы. За эту работу её впоследствии наградили орденом Британской империи. После войны исследователи столкнулись с другой трудностью. Их статьи игнорировались целевой аудиторией. Медицинские чиновники проявляли к ним так мало интереса, что продолжать не было смысла, вспоминал Росс. Начиная работу над теорией событий, Росс надеялся, что в итоге она поможет решать вопросы, связанные со статистикой, демографией, здравоохранением, теорией эволюции и даже с коммерцией, политикой и государственным управлением. Это был великий замысел. И в конце концов идеи Росса действительно изменили представления об эпидемиях. Но даже в том, что касается инфекционных болезней, до широкого применения его методов оставалось ещё несколько десятилетий. А для того, чтобы идеи Росса проникли в другие сферы жизни, потребовалось ещё больше времени.